Глава седьмая. Три встречи. Борись, не борись, результат будет тот же. Через день после первого свидания князя Ордынцева захомутали намертво. При этом ситуация выглядела на удивление мерзко. Хоть и с благими намерениями, но за оказанные услуги ему приходилось расплачиваться с Ольгой собственным телом. Но разве была у него другая возможность проникнуть в ближайшее окружение генерал-губернатора Воронцова? Нужно честно признать, что такой возможности не было. Дмитрия, конечно же, представили в Одессе и графу, и его супруге, но это считалось лишь шапочным знакомством, и запросто появиться в московском доме Воронцовых он не мог. Ну а Ольга сразу же устроила ему приглашение. В изящном конверте, доставленном Дмитрию на следующее утро после их первого свидания, лежала маленькая записочка. Графиня Елизавета Ксаверьевна в самых любезных выражениях приглашала князя Ордынцева посетить ее скромный дом на Рождественке. Конечно, ее сиятельство все сильно преуменьшило. Дом Воронцовых оказался дворцом в три этажа, классически строгим и совсем новым, Что впрочем было неудивительно на этой полностью выгоревшей в 12 году улице. Во внутреннем убранстве дома царила очаровательная лёгкость. Здесь не давила помпезность ампира. Интерьеры оказались изящными, но лаконичными. И Ордынцев задался вопросом, кому же Бог послал такой прекрасный вкус генерал-губернатору или его жене? Ответ лежал на поверхности. Приветствуя хозяйку, Дмитрий похвалил красоту дома, и просиявшая Елизавета Ксаверьевна с удовольствием принялась обсуждать с ним тончайшие подробности декора, а потом похвасталась: "Но в Одессе я всё сделаю ещё лучше. Мы там начали строить новую резиденцию, и хотя это пока лишь начало, но я уже собираюсь в Италию заказывать обстановку". Дмитрий слушал хозяйку дома, а сам незаметно поглядывал по сторонам. Самого генерал-губернатора видно не было, зато в гостиной расположились с десяток незнакомых мужчин. Фраки перемежались с ветсмондирами, пестрили наряды дам, а южные интонации и громкие голоса сильно напоминали Одессу. Вы совсем из знакомы, поинтересовалась Елизавета Казовеевна. Сразу ухватившись за представившуюся возможность, Ордынцев попросил Подскажите мне, пожалуйста, имена господ в вицмундирах. Боюсь, что в Одессе я больше встречался с офицерами. Это все подчиненные мужа. Он ведь хотел до коронации еще попасть в столицу, поэтому взял с собой только троих. Вон те двое у камина стало начальники. Дибич и Огурцов. А рядом с княгиней Нарышкиной начальник канцелярии Булгари. Похоже, нас когда-то представляли друг другу. По-моему, он граф, как будто запомятовав, протянул Дмитрий. Только вот имя-отчество вылетело из головы. Иван Ардальёнович, подсказала графиня. Он с Бессарабскими корнями, так что мой муж зовёт его и он. Ну, конечно, теперь вспомнил. Булгарьевич был дипломатом в Константинополе. Да, точно. Работал в нашей миссии лет 6-7, а потом ещё 3 года там жил после отставки. негациантам одесским в торговле способствовал. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но на моей родине в Польше аристократия не чурается ни наживать богатство, ни с умом вкладывать деньги. Моя мать владела оружейными заводами, отозвал Сардынцев, но тему эту развить не успел. Хозяйка извинилась и поспешила на встречу вновь прибывшей супружеской паре. Случай благоприятствовал Дмитрию. Подозрительный бессарабский граф очень удачно расположился рядом с креслом Ольги, и если сейчас к ней подойти, Нарышкиной придется их познакомить. «Да, но о чем говорить с Булгари? Не состоите ли вы граф часом на турецкой службе? Смешно. Дмитрий задумался, о чем можно говорить с незнакомым человеком, если не о погоде? Ничего путного на ум не шло, темы для разговора не находились». Присмотрюсь, соображу, что он за человек, а потом уже заговорю, решил Дмитрий и направился к парочке, игриво ворковавшей в нише рядом с балконом. Ольга заметила любовника сразу. Лицо её просияло, и пока Ордынцев шёл через комнату, победная улыбка всё шире расплывалась на пухлых вишнёвых губах. Добрый вечер, Дмитрий поздоровался сухо, да и смотрел строго. В надежде, что Ольга не испортит ему дело откровенными заигрываниями. Любовница намёк поняла и повела себя скромнее, притушила блеск в глаз и стала по-светски невозмутимой. Рада вас видеть, Дмитрий Николаевич. Вы знакомы с графом Булгари? Не имел чести, отозвался Дмитрий, хотя и наслышан. Ольга представила мужчин друг другу. Начальник губернаторской канцелярии, высокий и тучный По-цыгански смуглый, с копной чёрных мелких кудрей, оказался ещё не старым. Его возраст Дмитрий определил как около 40. Булгари любезно, с лёгкой улыбкой, глядел на нового знакомца, а взгляд его выпуклых чёрных глаз казался тёплым. Этот бесарабский граф как-то не очень подходил на роль турецкого шпиона. Впрочем, если бы все шпионы внешне напоминали великанов-людоедов, их бы давно переловили. Решив не полагаться на первое впечатление, Ордынцев приступил к разговору. Я слышал, что вы долго жили в Константинополе. Да, я прослужил там 10 лет. А вот и первый звоночек. Хозяинка дома сказала, что служил граф, и он гораздо меньше. Но булгарий мог просто скрывать свои занятия торговлей, тем более от человека, которого видит впервые в жизни. И Дмитрий зашёл с другой стороны. А я вот военный моряк, так что мне путь в Константинополь заказан. Ну если только, конечно, мы не завоюем эту твердыню. Оценив шутку, Болгай рассмеялся, но потом сказал уже серьёзно. Великий город стоит того, чтобы в нём побывать. Но ну, а я просто привык. Мне нравились турецкие порядки, неспешность, любовь к удобствам. Да и с дамами ни в обиду быть сказано нашей прекрасной княгине, у них разговор короткий. Жоны сидят в запрети, по баллам не ездят. Нарышкина предсказуемо возмутилась и принялась отчитывать графа, поминая его холостяцкое положение и, как следствие, непонимание тонкой и прекрасной натуры российских жон. А тут весело отшучивался, перемежая остроты с комплиментами своей собеседнице. Диалог между парочкой получался на удивление ловким. Может, это и не шпион вовсе, а очередной Ольгин любовник? Эта догадка, конечно же, уизвила Арденцева, но не настолько, чтобы отвлечь от главного. Пока не было ни малейшего намёка на то, что Булгари тот, кто ему нужен. Найденные у курьера бумаги относились к Севастопольским верфям. Может, об этом поговорить? Дмитрий нагло вклинился в гриву перепалку. Как вам мои отчёты, Иван Ардальёнович? Всё устраивает? Нет ли замечаний или рекомендаций? О чём вы удивился, Болгарий? По порту. Теперь ведь я вам отчёты присылаю. Адмирал Грейк недавно поручил мне вести переписку по портовым делам. Только что оживлённое лицо начальника губернаторской канцелярии окаменело. Живой взгляд исчез под опущенными веками. Теперь перед Дмитрием белела застывшая маска. Булгарий молчал. Дмитрий ждал ответа. Начальник канцелярии поднял на него непроницаемые глаза, и это уже был безликий чиновник. Ровно, без интонации, он произнес. Подобными вопросами канцелярия не занимается. Его высокопревосходительство лично просматривает такие документы. Не глядя на Дмитрия, чиновник поклонился Ольге, пробормотал что-то о делах, которые ещё должен сегодня доделать, и ретировался. Так что же получается? Вопрос попал в цель, только вот поведение Булгария уже не предвещало ничего хорошего. Ясно, что теперь он станет обходить князя Ордынцева десятой дорогой. Всё-таки нужно было хорошенько подумать, прежде чем лезть к подозреваемому со своими вопросами. Пригляжусь, тогда и рискну. Вот и рискнул, черт подери. Раздражение от явного промаха усугублялось угрызениями совести, и Дмитрий даже забыл о любовнице, но та напомнила о себе сама. — Ты ведешь себя просто неприлично. Вольно же тебе ревновать. И к кому? Неужели ты считаешь, что я с ней зайду до какого-то отуречившегося бессараба? Ольга капризно выгнула бровь. Она не менялась. так и считала, что весь мир крутится вокруг неё. Но это оказалось даже к лучшему. Можно было изобразить обиду и последовать примеру Булгари. Окинув любовницу суровым взглядом, Дмитрий сухо процедил: "Ты так с ним кокетничала, что сумела убедить меня в обратном". Не дожидаясь ответа, он покинул гостиную. Через несколько минут экипаж Дмитрия уже катил по вечерней Москве, а сам он всё пытался угадать Что же скрывает начальник губернаторской канцелярии? С теми же мыслями князь проснулся и утром. Вновь и вновь прокручивал он в памяти вчерашний разговор. Но ясно было лишь одно: Дмитрий насторожил, а может, даже испугал булгари. Оставалось только одно признать ошибку и отступить. Но пока генерал-губернатор сидит в Москве, булгарий тоже никуда не денется. И значит, да, окончание коронационных торжеств о нём можно не беспокоиться. Надо заниматься бродячим торговцем. Но пока эти планы так и остались планами, ведь Закутайло вместе со своим подопечным как сквозь землю провалился. Закутайло так не появился. Дмитрий уже весь извёлся, но никаких предположений, что же могло случиться с его товарищем, сделать не мог. До коронации оставалось совсем чуть-чуть. Москву заполонили толпы желающих принять участие в празднествах. Постоялые дворы и гостиницы были переполнены. Отыскать среди них закутайла или торговца Гидоева не представлялось возможным. Нынче утром Дмитрий позавтракал остатками вчерашнего ужина, присланного из ресторана Яр, и только пригубил кофе, когда в дверях столовой замаячила стройная фигура в лиловом шёлке. Белоснежные блонды широкой каймой лежали на пышных рукавах, льнули к груди и красиво обрамляли спину княгини Нарышкиной. Она специально замерла в дверях. Прекрасная живая картина. Потом улыбнулась и протянула к любовнику руки. «Мэтти, я так соскучилась!» Легкой бабочкой пролетела она через всю столовую и скользнула на колени любовника. Ордынцев осторожно отодвинул чашку с кофе подальше от края стола и обнял гостью. Ольга жадно и нетерпеливо поцеловала его. Как обычно, её поцелуй рожок Дмитрию кровь. От дочки прекрасной гречанки исходил аромат тёмный, тяжёлый чувственности, и противиться её зову было невозможно. Ольга усилила напор, сильнее прижалась к груди мужчины и шепнула: "Смелее, мой лев". Дмитрию показалось, что его окатили ушатам холодной воды. Он взял женщину за талию и поставил на ноги. По-моему, ты спутала меня со своим мужем. Ведь это его зовут Лев, надменно изрёк он. Ну что ты опять цепляешься к словам? Вишнёвые губки Ольги надулись пышным бутоном. Ты сам знаешь, что я имела в виду не это. Я услышал то, что услышал. В конце концов ты приехала сюда с мужем. У него есть все права, а я никто, посторонний человек. Да ты опять ревнуешь, просияла княгиня. Да, кстати, с каких это пор ты так серьёзно относишься к узам брака? Я всегда к ним относился серьёзно, поэтому и не сделал тебе предложения. Вот бы мы всех насмешили, если бы поженились. Почти дети, влюблённые и глупые. Но Бог с ним. Что было то прошло. Нам сейчас хорошо, зачем ты всё портишь? Я же тебе говорила, что для меня существуешь лишь ты один. За столько лет Ольга совершенно не изменилась, и другой уже не будет. Либо избегай её, либо принимай такой, как есть. Ордынцеву захотелось сгладить свою резкость, но этого уже не потребовалось. Ольга занялась собой. Она любовно расправила кружево на корсаже, и встряхнула примятую юбку платья. Я вообще-то приехала ненадолго, сообщила она. Ты сам виноват, что не захотел совместить приятное с полезным. Так что я перехожу к делу. Ты вчера сбежал, а через полчаса после этого приехала Зинаида Волконская. Не застав тебя, она очень расстроилась и попросила, если я вдруг снова тебя увижу, передать, что она хочет встретиться. Езися сказала, что получила письмо от твоей матери из Рима. Вот как, протянул Дмитрий. Ольга ждала его ответа и, поняв, что любовник колеблется, подсказала: "Приезжай к ней сегодня, я тоже там буду". На языке у Дмитрия вертелся вопрос: с кем же прибудет княгиня Нарышкина на сей раз, с которым из любовников? Прочим, опускаться до дешёвых дрязг самое последнее дело. не проглотив колкость, он просто ответил. — Ладно, я приеду. — Вот и молодец, — похвалила Ольга и, поцеловав любовника на прощание, направилась к двери. Она вновь задержалась в дверном проеме, застыв в нем прекрасной живой картиной, а потом вышла. — Ох, не было печали! — Придется теперь ехать к Волконской, — расстроился Дмитрий. Надин решила забежать к Волконским с утра пораньше. Этой привилегией сёстры Чернышовы пользовались с особым удовольствием, ведь именно по утрам Зенаида Александровна оставалась одна и принадлежала только им. Надин хотелось поговорить с ней о Шереметьеве. Раз Зези назвала графа своим другом, значит, хорошо его знала. Выяснив у дворецкого, что княгиня ещё не выходила, Надин поднялась на второй этаж. Она ожидала найти Зизи в постели, но ещё в коридоре услышала переливы низкого бархатного контральта. Княгиня пела. Это было что-то незнакомое. По крайней мере, Надин ещё не слышала ни такой мелодии, ни таких слов. Зинаида Александровна пела по-русски, и слова оказались не торжественно возвышенными, а простыми, но так брали за душу, что Надин застыла на месте. Зизипела о молодом изгнаннике. Тот плыл в чужой стране, а в его родном краю остались разбитые иллюзии и утраченная юность. Надин даже представила изгнанника на палубе корабля, когда тёплый и изумительный красотой голос вывел последнюю фразу: "Шуми-шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан". В воздухе повисла тишина, и Надин вдруг осознала, что музыки-то не было. Чудо сотворили обворожительный голос и потрясающие слова, а ведь казалось, что звучит целый оркестр. Что это? Наваждение? Надин постучала в дверь спальни и, услышав приглашение, вошла. Поздоровавшись, она тут же спросила: "Что вы пели? Я слышала". Это божественно. Всё так просто, а каждое слово берёт за сердце. Это Пушкин, моя дорогая, улыбнулась Княгиня. Мой друг написал музыку на его стихи. Мне шепнули, что после коронации Пушкина примет государь. Так что мы ждём его в Москве. Хочешь, я и тебя с ним познакомлю? А во мне будет за меня стыдно, ведь я не очень-то разбираюсь в поэзии, призналась Надин. и заговорила о том, что её больше всего волновало. Можно спросить о другом вашем госте? Дмитрий Шереметьев, сразу догадалась Волконская. Я оценила огонь в его очах, когда ты поднялась из-за стола после первого действия. Кстати, я вчера тебя так и не спросила, почему вы ушли так рано? Я маме обещала, да и бабушка нездорова, ногу повредила. Как это моей Григорийевну гораздо сделало? Спасибо ли хочу, нёсса как сумасшедший и прямо у крыльца зацепил ось нашего экипажа. Бабушка упала с сиденья и ударилась. И кто этот умник, летающий по Тверской, сломя голову? Надин раздражённо фыркнула. Князь Ордынцев, форменный наглец. Зря ты. Он неплохой человек, отозвалась Зинаида Александровна. Разговор скатился на обсуждение Ордынцева. А Надин пришла сюда не за этим, и поэтому напомнила. — Я хотела спросить вас о том, что за человек Шереметьев. — Понравился? — лукаво блеснув черными очами, спросила Волконская. — И то правда. Как он может не понравиться? — Золотое сердце. Он рожден, чтобы делать добро. — Мне показалось, что он увлечен театром, — вспомнила Надин. — Он с таким восторгом слушал вашу декламацию. «Актриса во мне польщена», — торжественно изрекла княдиня и рассмеялась. Но тут же продолжила уже серьезно. «Что до Шереметьева, то я его очень ценю. И не сомневаюсь, что ты с таким мужем была бы счастлива, хоть он и молод». Есть только одно «но». Сироту графа с малых лет опекает вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она, похоже, давно считает его чем-то средним между собственным ребенком и и учеником своего воспитательного дома а такой свекрови не пожелаешь никому Зинаида Александровна ещё кое-что рассказала о молодом графе но Надин не узнала ничего нового всё это она уже слышала в Петербурге пришлось уйти ни с чем По дороге домой Надин вспоминала бархатное контральто и проникновенные слова может это был знак но как его растолковать море «Значит, путешествие?» «Наверное, они с Шереметьевым поплывут после свадьбы на корабле. Но это станет радостным событием, и не будет ни тревог, ни печалей». «Это просто совпадение», — наконец-то решила Надин. «Море здесь ни при чем. Просто ее будущий жених любит прекрасное. Это намек на то, что придется и ей научиться разделять его увлечения. А начинать нужно с поэзии». Успокоившись, Надин занялась самым приятным на свете делом выбором наряда на вечер. Пусть Шереметье восслепнет от её красоты. Интересно, когда же он дозреет до предложения руки и сердца? Сколько же однако нужно терпения, чтобы женить на себе мужчину?